Эпилог Приняв флажковый семафор, с борта Колумбии спустили баркас «Вы опять выбрали пароход Орегонской компании», – произнес Мичман Руднев «Увы, мой друг», – Светлов вздохнул без тени раскаяния «Я не могу пригласить даму в путешествие на корабле», где нет горячей ванны и хорошего ресторана с оркестром. Он улыбнулся Анастасии. Она вернула улыбку. Мичман улыбнулся тоже. «Надеюсь, в следующий раз и у нас появится достойное судно. Прощайте, Анастасия Казимировна. Прощайте, господин Светлов». «Желаю удачи, Мичман», — сказала Анастасия. Молодой человек отдал салют и отправился к паровому катеру. Подерин махнул им рукой. Арестованный Борисов в их сторону не смотрел. Вскоре его увели внутрь. Баркас с Колумбией причалил к мосткам. Матросы в белых куртках и штанах проворно уложили тяжелые бочки на дно, затем помогли перейти на борт дами. Светлов справился сам. Гребли они мощно, и вскоре Баркас оказался под бортом корабля. К этому времени спустили гостевой трап, по которому они и поднялись. Их встречал сам капитан. Рядом с ним стоял офицер и кучка стюардов в чистых одеждах и белых перчатках. — Рад приветствовать вас на борту, мистер Светлов. — Вас и, разумеется, вашу прекрасную спутницу. Капитан поцеловал протянутую Анастасии руку. — Скорбета Симафорет, счастливого пути! — доложил помощник. — Ответьте им подобающе! — распорядился капитан. «Ваша каюта готова», — сказал старший стюарт. «Разрешите вас проводить». «О грузе не беспокойтесь», — заверил капитан. «Его опустят в трюм и пристроят в таком месте, где нет ни сырости, ни жары». Они двинулись по коридору пассажирской палубы. Через узкие щели световых люков на потолке под ноги на ковер падали лучики света. Светлов прикоснулся ладонью к полированной панели стены, словно не верю, что оказался здесь. «Желаете заказать напитки?» – спросил по дороге Стюарт. «Закуски? Быть может, полноценный обед?» «В нашей каюте есть мини-бар?» «Разумеется! Тогда достаточно будет легких закусок и фруктов». Каюта состояла из гостиной и спальни с большой кроватью под балдахин. Имелась здесь и уборная, и комната с латунной ванной и большим зеркалом. Горячая вода поступала по отдельной трубе из машинного отделения. Пока Анастасия осматривалась, Светлов шагнул к бару. Тот был заполнен бутылками с хересом, коньяком, бурбоном. «Вот что я называю комфортом», – произнес он, бросая шляпу на спинку кресла. Он разлил вино по бокалам и протянул один Анастасии. «И что же дальше?» – спросила она, так с бокалом в руке, примириваясь к кровати. «Дальше мы доставим груз по назначению. Правда, мне еще предстоит выяснить, кому именно он предназначался. И значит, будет тот, кому он желанен, но будет и тот, кто захочет этому помешать». Прогремела якорная цепь, раздались крики боцмана – Прозвучал пароходный гудок, и корабль отправился в океан. Читал Дмитрий Игнатьев. 2021 год.